Это было уютное кладбище. Если слово «уютное» вообще подходит к кладбищу. Семен Михайлович знал, что Валюша одобрила бы его выбор, если бы у нее была такая возможность, если бы она не ушла от него чуть меньше года назад. Но Валюша ушла, сгорела так стремительно и так неотвратимо, что даже Семен Михайлович, человек, умеющий решать любые проблемы, не сумел ничего поделать. А он старался. Видит Бог, как он старался как метался по врачам и клиникам в поисках панацеи для Валюши. Вот только не нашлось панацеи. Увы. Единственное, что он смог сделать для любимой жены, это найти вот это чудесное место. Светлое, тихое, на холме, с которого видны и небо, и извилистая пойма реки, и заливные луга. И нет вокруг пафосных гранитных надгробий и мраморных саркофагов, как это нынче принято в городах. Вокруг аккуратные могилки в кружевных оградах, украшенные живыми цветами, а не мертвым пластиком, с деревянными лавочками, чтобы можно было вот так, как Семен Михайлович, посидеть, поговорить. Это такое удивительное место, где истерзанной душе кажется, что на ее мольбы отвечают и те, кого с нами больше нет. Все слышат, все понимают. «Я сделаю все, что смогу, Валюша». Семен Михайлович растерянно повертел в руках букет полевых цветов, аккуратно пристроил его на могиле рядом с крестом. «Мне теперь больше нечего терять. Ты же знаешь». От реки подул легкий ветерок, ласково взъерошил редкие волосы Семена Михайловича, словно любимая Валюша погладила. Вот так она его и гладила раньше, когда хотела отговорить от очередной авантюры. Валюша всегда считала его авантюристом и втайне этим гордилась. У всех жон мужья как мужья — А ее Сема такое может придумать, такое сотворить. Вот она была беременна Антошкой, и так ей захотелось свежего щавеля, что хоть плачь. А на дворе зима. Ананасы есть, мандарины есть, кокосы можно отыскать. Даже консервированный щавель у бабулек на рынке купить. А свежий — это ж как подснежники в декабре. А Сема нашел. Ушел из дома на два часа, а вернулся с полным пакетом щавеля — Ярко-зелёного, сочного, словно только что с грядки. Семена Михайловича всегда умиляла это ее способность радоваться таким простым вещам. Он бы, наверное, смог ей луну с неба достать, а она попросила щевель. Еще и смущалась из-за этой своей глупой прихоти, отговаривала его идти в декабрьскую метель на поиски. Вот так они и жили. Хорошо жили, правильно, по-человечески. Только Семён Михайлович каждый день дарованного ему счастья боялся, что все это ненадолго, что он недостоин такой женщины и такой милости. Может, потому и отняли, что принять не мог. Судьба, она та еще шутница. А может, и не судьба. Чем старше становился Семен Михайлович, тем отчетливее понимал, что все в его жизни не случайно. Совсем не случайно. И, потеряв самое дорогое, самое главное, можно больше ничего не бояться. Вообще ничего. Семен Михайлович спускался с холма по узкой тропинке, едва заметной в луговой траве, когда навстречу ему выступил адвокат Никопольский. Был он собран и торжественен, к животу прижимал старый кожаный портфель. «Вы приняли решение?» — спросил он, любуясь открывающимися с холма перспективами. «Да?» — Семен Михайлович кивнул. «Мне ведь все равно нечего терять!» — повторил то, что всего несколько минут назад сказал своей мертвой Валюше. В таком случае вы должны подписать вот эти документы». Никопольский достал бумаги, пристроил поверх своего портфеля, протянул Семену Михайловичу ручку.